Глава 83 Смотровая площадка мерцала нежно-голубым светом. Далекие звезды подмигивали в унисон. Прямо передо мной виднелись две планеты: желтоватая Гана и синеватая Зарун. Из чего я сделала вывод, что Ган Римиус стоит прямо на границе межпланетного альянса и свободной от влияния и Рядом не было других кораблей или челноков. До Ганы всего несколько часов пути, а неминуемая тревога царапала в груди. Я слишком близко к нему, к Макрону, словно он может дотянуться рукой. Возможно, не все хамони монстры, но этот чудовище. Зажмурившись и тряхнув головой, я снова села за работу. Мысли после ужина текли вяло. Но все же пару полезных идей стоило просчитать. Несколько визоров были разбросаны рядом. Я лежала на первой ступени у иллюминатора, подложив куртку под локти и увлеченно перебирала варианты форму, составляя наиболее удачные и отбрасывая лишние данные. Кажется, вот-вот ухвачу открытие за хвост. Рыжая! Я прищурилась и дорисовывала пару стрелочек над уравнением мешал только какой-то звук. «Рыжая!» прозвучало со стороны коридора, но я решила не обращать внимания на чей-то оклик, ведь звали не меня. «Рыжая!» Снова послышалось, но уже рядом. Я неохотно отвлеклась от визора. Перед мысленным взором уже витала готовая часть формулы, но что-то заставило поднять голову. Увидев знакомые ботинки, я живо поднялась на колени, уронив визор и электронное перо, и широко раскрытыми глазами уставилась вверх. Командор смерил меня изучающим взглядом и задержался в районе плеча. Я мельком проследила за его взглядом и тут же поправила комбинезон, плечо которого съехало вниз, оголив ключицы почти до груди. «Что ты здесь делаешь?» — строго спросил он. А Аник сдала мне работу, я ей помогаю, проговорила я, смущенно глядя на бардак под ногами. Почему на полу? В твоей каюте нет стола, смягчил тон командор. Есть! Еще ниже опустила голову я. Огненно алый взгляд и само присутствие влиятельного хому не сковывало. Тогда повторю вопрос: почему здесь, на полу? Я осторожно пожала плечами и честно призналась. «Космос меня вдохновляет. Здесь красиво. А в каюте тесно и очень серо. Мне там кошмары снятся», — добавила мысленно. Командор склонил голову на бок и уверенно проговорил. «Сегодня поспишь в прежней каюте, а завтра тебя переведут в жилой спальный отсек». Его решение ободрило, и я слегка выпрямила плечи, но осознав, что там живут и другие хамони, паникло. Спасибо, командор Рузвард. Все же поблагодарила я. Не стоит. Правила для команды едины. И добавил с ноткой снисходительности: Раз ты уже член команды Ган Риммюза. А от этого примечания стало еще и не по себе. От слабости перед Хамони хотелось дать себе подзатыльник, но я решила высказаться и медленно поднялась на ноги. «Я знаю, что вы не рады моему присутствию на борту, но я никогда не попадала в такие условия и не смогла перестроиться сразу. Я буду стараться, чтобы не раздражать вас и не доставлять хлопот». Я посмотрела на отражение командора в иллюминаторе и заметила, как изучающе он смотрит на меня. Пока он молчал, я наклонилась и собрала визор из пола, а когда выпрямилась, услышала. В твоих словах есть правда. У меня небольшой опыт общения с обычными гражданами. От этого я бываю довольно резок. Простите, командор Рузерт, я не имела права вас критиковать. Я посчитала нужным извиниться за то, что сказала в столовой. Я запрещаю тебе делать это публично. Строго начал он. Но продолжение прозвучало с иронией. «А лично мне ты можешь высказывать свое мнение?» Я недоверчиво покосилась на него снизу вверх и замерла взглядом на подбородки со шрамом. А командор улыбнулся. «Мало кто осмеливается высказывать свое мнение, да еще и хамони. Посмотрим, что из этого выйдет». Сглотнув досадный ком в горле, я криво улыбнулась. «Он так шутит или смеется надо мной?» «Ты изучила военный кодекс?» Сменил тему Рузерт. «Да, всю ночь читала». Горячо закивала я, как прилежная ученица, а может, еще и от того, что он больше не рычал на меня. «Ты увлеченный человек», — заметил он. «Исследование, военный кодекс, мне нравится твое усердие. Видимо, не зря получила назначение на мисс». «Саша малых получила». Напомнила я себе. Командор вытянулся, поднялся по ступеням к самой центральной точке у иллюминатора и, заложив руки за спину, всмотрелся в мерцающее пространство космоса. Взгляд упал на его широкие плечи. Выправка была что надо. Не отрываясь от его профиля, я медленно присела, чтобы поднять куртку. «Лучше бы исчезнуть с глаз долой». «Ночью нужно спать, курсант рыжие, чтобы исправно выполнять свои обязанности днем». Без шуток произнес он и сверкнул взглядом в мою сторону. «Да тут и не поймешь, где ночь, а где день», — вырвалось у меня. Но, к счастью, командор не счел это дерзостью, а усмехнулся. «Это точно». От облегчения я невольно улыбнулась и только собиралась просить разрешения идти, как того требовал военный кодекс, как Рузерт произнес. Сигнал отбоя уже был. На флоте дисциплина строгая. Иди спать, курсант! Я вытянулась, как струна, быстро кивнула и бесшумно скрылась со смотровой площадки. Он не наказал за нарушение дисциплины. Уже облегчение. Ночью мне снились формулы. Аникс с Нильсом и Митсуно предлагающие замысловатые кексы в виде цепочки ДНК.